Когда у тебя короткие нижние лапы, это прекрасно. И ногти на них обрезать удобно, и варикоска настигает позже, и падать не так больно. А вот быстро бегать никак не выходит. Пыф не раз пробовал, получалось медленно и комично. Потому он даже не стал особо стараться, когда Данила с Рудиком рванули в сторону рощи, мутировавших деревьев, а просто пошел следом за ними. Правда, когда из той рощи донеслись звуки ожесточенной стрельбы, шам ускорил шаг, потом побежал и, сразу же споткнувшись об какую-то кочку, растянулся на земле. Мордой об нее приложился. Левое глазное еще рвануло болью, ушиб его и сильно. Плюс кабура с мини-автоматом Зигзауэр заехала по колену так, что шамаш непроизвольно застонал. Но боль его только взбесила. Злясь на самого себя, Фиф вскочил на ноги и, прихрамывая, припустил к роще, при этом стараясь максимально внимательно смотреть под ноги. Между тем стрельба в роще превратилась в сплошной непрекращающийся отрезка очередей. Над головой Фыфа засвистели шальные пули, которые не задержали деревья. И так было понятно. Данила с Рудиком попали в серьезную передрягу, и надо было бы еще ускориться. Но как, когда твое тело не приспособлена для преодоления дистанции на спринтерской скорости. Шам спешил как мог и все же не успел. Когда он вбежал в рощу, все было кончено. Под деревьями, местами обильно забрызганными кровью, валялись трупы. Многие из них были рассечены на части, словно их разделывал опытный мясник, умеющий одним ударом располовинить телячью тушу. И среди этих кровоточащих кусков мяса некоторые из них еще рефлекторно подергивались, лежали Данила и Рудик. Уютно так, будто поспать решили после трудной работы. Данила подложив руку под голову, Рудик свернувшись калачиком. Фев подавил страшный вой, рванувшийся из груди. Ему не надо было проверять, уснули друзья обычным сном или же мертвым. Любому шаму достаточно ментально коснуться любого тела, чтобы понять, «Есть в нем жизнь? Или же ему уже ничем не поможешь?» Шам стер с глазного щупальца набежавшую слезу. Надо было, наверное, что-то сказать, типа «Спите спокойно, друзья, я отомщу». Но кому мстить-то, когда их убийцы лежат здесь же, застреленные или порубленные на части? Мелькнула мысль насчет того, чтобы закопать тела, но вновь начавшаяся стрельба неподалеку от выхода из рощи ясно дала понять, С похоронами придется повременить до того, как будет решена основная проблема, ради которой они пришли сюда и ради которой погибли Данила и Рудик. Фыв побежал туда, где между деревьев пробивались лучи тусклого солнца зоны, огибая по пути тела мертвецов, и выбежал на открытое пространство как раз для того, чтобы увидеть, как из длинной трубы на плече какого-то хума вылетает ракета и летит по направлению Галоши, так не кстати зависший на одном месте. Для того, чтобы мысленным ударом сбить какой-то предмет, нужно время, хотя бы пара секунд, чтобы перевести организм в состояние ментальной атаки. И как раз этих секунд Фифу не хватило, чтобы спасти Настю. Он старался, он очень старался. Всю свою волю напряг, все свои внутренние силы. Но не получилось. Шам смотрел, как распускается в небе огненный цветок, и не верил, что высокомерный, сильный и потрясающе красивый Кио больше нет. На Землю, далеко разлетаясь от места попадания ракеты, падали дымящиеся обломки галоши, которая мгновение назад ловко и уверенно управляла Настя. И понятно было, что после такого взрыва выжить нереально никому, даже боевому кибернетическому организму. Но понятно это одно, а вера в чудо совсем другое. Вдруг ей удалось спрыгнуть перед взрывом, а за вспышкой Фыв этого просто не заметил. Она же сильная, ловкая, и ее тело способно сопротивляться очень серьезным нагрузкам. К ногам Шама что-то шлепнулось. Фыв замер на мгновение, отчаянно не желая опускать взгляд, но все же опустил. И тут вопль, который он сумел подавить в роще, вырвался наружу. Страшный, жуткий для любого живого существа — знающего, что такое животный смертельный ужас. Даже бывалые военные в количестве одиннадцати человек, все, что осталось от небольшой армии полковника геращенко содрогнулись как один. А уж они слышали в зоне много такого, отчего обычный гражданский человек посидел бы мгновенно и просто умер от разрыва сердца. Потому что когда к твоим ногам падает окровавленный клок волос, от запаха которых у тебя кружилась голова, и на которые ты засматривался все последнее время, боясь признаться самому себе, что влюбился по уши, мир внутри тебя взрывается, словно погибающая галактика, и наружу вырывается энергия такой силы, какой позавидовали бы и трехглазые шамы.